Глава 9: Трагедия на кладбище. В этот вечер Тома с Сидом, как всегда, в половине десятого, послали спать. Они прочли молитву на сон грядущий, и Сид скоро уснул. Но Том не спал, с тревожным нетерпением ожидая сигнала. В тот миг, когда ему показалось, что уже недалеко до рассвета, Он услышал, как часы бьют десять. Было от чего прийти в отчаяние. Он не мог даже вертеться на постели, как того требовали его возбужденные нервы, потому что боялся разбудить Сида. Он лежал смирно и напряженно вглядывался в темноту. Кругом стояла удручающая тишина. Понемногу из этого безмолвия стали выделяться маленькие. Еле заметные звуки, прежде всего тиканье часов, таинственное потрескивание старых балок, слабый скрип ступеней, ясно, по дому бродили духи. Из комнаты тети Поли доносился глухой мерный храп. Затем началась несносная трескотня сверчка, а где именно стрекочет сверчок, этого не может определить никакая человеческая мудрость. Затем в стене у изголовья кровати зловеще тик-тик жука-точильщика. Том вздрогнул. Это означало, что чьи-то дни сочтены. Затем прозвучал в ночном воздухе отдаленный собачий вой, и тотчас же еще дальше, слабее, завыла другая собака. Том переживал мучительные минуты. Наконец он проникся убеждением, что время исчезло и началась вечность. Против воли он стал погружаться в дремоту. Часы пробили одиннадцать, он не слыхал. Вдруг, смешанное с бесформенными видениями сна, послышалось унылое мяуканье кошки. Где-то неподалеку открылось окно, и этот шум разбудил Тома. Раздался крик. «Брысь, проклятая!» И о стену теткиного дровяного сарая со звоном разбилась пустая бутылка. Том вскочил, как встрепанный, мигом оделся, вылез из окна, пополз на четвереньках по крыше, раза два тихонько мяукнул в ответ, потом перескочил на крышу дровяного сарая и оттуда спрыгнул на землю. Гекель Берифин ждал его внизу с дохлой кошкой в руках. Мальчики двинулись в путь и скоро исчезли во мраке. Через полчаса они уже пробирались в высокой траве кладбища. Кладбище было старинное, западного типа. Расположенное на холме городка, оно было обнесено ветхим дощатым забором, который местами повалился внутрь, а местами наружу, но нигде не стоял прямо. Все кладбище... Заросло травой и сорняками. Старые могилы осели. Ни один надгробный камень не стоял на своем месте. Над могилами возвышались сгнившие доски с закруглением наверху, источенные червями и клонившиеся к земле, ища опоры и не находя ее. На всех досках когда-то было начертана вечная память такому-то, но буквы на большинстве из них так стерлись, что теперь их нельзя было Прочести при дневном свете. Тихий ветер стонал в ветвях, и тому со страху мерещилось, что это души умерших жалуются. Зачем люди тревожат их покой? Приятели говорили мало и только шепотом. Время и место тишина, и торжественность действовали на них угнетающе. Они нашли свежую могильную насыпь, которую искали, и притаились под тремя большими вязами в нескольких шагах от нее. Ждали они, как им показалось, довольно долго. Вдали кричала сова, и это был единственный звук, нарушавший мертвую тишину. Мысли Тома становились все мрачнее, и он решил прогнать их разговором. «Как ты думаешь, Гекки?» — начал он шепотом. «Нравится покойникам, что мы пришли сюда?» Геккельберри шепнул в ответ. «Кто их знает, не знаю. А жутко здесь, правда? Еще бы!» Наступило долгое молчание. Оба мальчика задумались над тем, как относятся покойники к их посещению. Затем Том шепнул. «Слушай-ка, Гекки, как ты думаешь, старикашка Уильямс слышит, что мы говорим?» «Конечно слышит. По крайней мере, душа его слышит». Снова молчание. «Жалко, — сказал Том, — что я назвал его просто Уильямс, а не мистер Уильямс. Но ведь я не хотел его обидеть. Его все называют стрекашкой. Надо быть осторожнее, когда говоришь о покойниках, Том!» Это отбило у Тома охоту продолжать разговор. Вдруг он схватил товарища за руку. Что такое, Том?» И оба прижались к друг другу. Сердца у них сильно стучали. Вот опять. Неужели не слышишь? А? Наконец-то и ты услыхал. Господи, Том, они идут. Они идут, это они? Что нам делать? Не знаю. Ты думаешь, они нас увидят? Ух, Том ведь. Они видят в темноте, как кошки. Зачем я только пошел? Да ты не бойся. Может, они нас не тронут. Ведь мы ничего плохого не делаем. Если мы будем сидеть тихо-тихо, может, они нас и не заметят. Ладно, попробую. Боже, я весь дрожу. Слушай. Мальчики, еле дыша, еще крепче прижались друг к другу. С другого конца кладбища до них донеслись приглушенные голоса. «Смотри, смотри!» — шепнул Том. «Что это там такое?» «Это адский огонь!» «Ой, как страшно!» Во мраке появились какие-то смутные фигуры. Перед ними качался старинный жестяной фонарь, рассыпая по земле, как веснушки, бесчисленные искорки света. «Это дьяволы! Теперь уж наверняка!» — шепнул Геккель и вздрогнул. «Целых три! Но мы пропали! Ты можешь прочесть молитву? Попробую! Да ты не бойся, они нас не тронут! Боже, на сон грядущий, спаси и помилуй меня!» «В чем дело, Гек? Это люди!» По крайней мере, один из них у него голос Мефа Боттера. Да быть не может. Уж я его знаю. Ты притаись, не дыши. Он нас и не увидит. Он пьян, как всегда, пинчушка. Ладно, я буду тихост. Остановились. Ищут чего-то. Не могут найти. Опять сюда. Ишь, как бегут. Опять ближе, опять дальше. О, теперь как, как близко. И прямо сюда. Слушай, как я... Я и другой голос, голос узнал это. Это идея Джо, и в самом деле проклятый метис. Уж лучше бы черти ей-богу, и чего им тут нужно, хотел бы я знать. Шепот оборвался, так как три человека дошли до могилы и остановились невдалеке от того места, где спрятались мальчики. «Здесь», — сказал третий, —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 Скорей, скорей, сказал он негромко. Каждую минуту может зайти луна. Они что-то проворчали в ответ и продолжали копать. Некоторое время был слышен лишь скрежет лопат, отбрасывающих в сторону мелкие камешки и комии земли, звук однообразный и унылый. Наконец раздался глухой стук от дерева. Лопата наткнулась на гроб.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 вынул большой складной нож, отрезал болтавшийся конец веревки и сказал. «Вот, Костоправ, мы и кончили это грязное дело. Подавайте нам еще пятерку, а не то он останется тут». «Правильно», — сказал индейц Джо. «Что это значит? Позвольте», — возразил доктор. «Вы ведь потребовали деньги вперед, и я заплатил вам сполна?» «Заплатить-то вы заплатили. Но у нас с вами есть и другие счеты», — сказал Джо, подходя к доктору. Доктор встал на ноги. «Пять лет назад я пришел на кухню вашего папаши, а вы меня выгнали в шею. Я просил, чтобы мне дали поесть, а меня вытолкали, как воришку из жулика. А когда я поклялся, что отплачу вам за это, хотя бы через сто лет, ваш папаша посадил меня в тюрьму за бродяжничество. Вы думали, я забыл? Нет, недаром не даром мне. мне. Индийская кровь, теперь вы у меня в руках, и мы с вами сочтемся, так и знаете. Он с угрозой поднес кулак к самой физиономии доктора. Тот неожиданно размахнулся и одним ударом свалил негодяя на землю. Поттер выронил нож и закричал. «Эй, вы! Я товарища бить не позволю!» И кинулся на доктора. Они схватились в рукопашную и стали наносить друг другу удары, топча траву и взрывая землю каблуками. Индеец Джо вскочил на ноги. Глаза его горели ненавистью. Он схватил брошенный Поттером нож и, крадучись, словно кошка, весь изогнувшись, стал бегать вокруг, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар. «Вдруг...» Доктор, вырвавшись из объятий противника, схватил тяжелую доску с могилы Уильямса и так сильно ударил ею Поттера, что тот повалился на землю. В то же мгновение Метис изловчился и вонзил нож по самую рукоятку в грудь молодому человеку. Тот покачнулся и упал на Поттера, заливая его своей кровью. В это время на луну набежали тучи и покрыли мраком эту страшную сцену. Перепуганные мальчики бросились бежать в темноте без оглядки. Когда луна показалась из-за туч, индейец Джо в глубокой задумчивости стоял над двумя телами. Доктор пробормотал что-то неунятное, раза два вздохнул и затих. «Ну вот, черт возьми, мы и свели наши счеты», — негромко сказал метис. И он обобрал убитого. Потом вложил злополучный нож в раскрытую правую руку Поттера и уселся на пустом гробу. Прошло три, четыре, пять минут. Поттер зашевелился и начал стонать. Он сжал в руке нож, поднес его к глазам, Вздрогнул и уронил на землю. Затем поднялся и сел, оттолкнув от себя тело убитого доктора. Посмотрел на него, бессмысленно огляделся вокруг и встретил взгляд Метиса. «Боже мой! Как же это случилось, Джо?» «Скверное дело», — сказал тот, не двигаясь с места. «За что ты его?» «Я? Я тут ни при чем!» «Ладно, рассказывай». Этим беде не поможешь. Потер побледнел и весь дрожал. Я... Я думал, у меня хмель прошел. Не следовало мне пить нынче вечером. До сих пор шумит в голове хуже, чем когда мы шли сюда. Я как в тумане ничего не помню. Скажи мне, Джо... По совести, скажи, старый друг, неужто это я его укокошил? Ведь я не хотел убивать. У меня и в помыслах этого не было. Клянусь душой и честью, Джо. Скажи мне, как это вышло, Джо, как ужасно! Такой молодой, такие надежды подавал. Вы двое сцепились, он хватит тебя доской по башке, ты так и повалился. Потом встал, как полоумный, весь дрожишь и шатаешься, вдруг выхватил ножды да и Пырнул его в тот самый момент, когда он нанес тебе новый удар. Ну, уж после этого ты как упал, так и не шевельнулся, словно деревянный чурбан. «Ой, я сам не понимал, что делаю. Провалиться мне на месте, если вру. Это все от водки. Пьяный был, ну и распалился вдобавок. Да я и ножом-то владеть не умею, Джо!» «Драться случалось, не спорю, но только без ножа на на, это, на кулачках. Это тебе всякой скажет. Джо, не выдавай меня. Дай слово, что не выдашь меня, Джо. Я, я всегда тебя любил, Джо, всегда стоял за тебя. Ты, ты ведь помнишь, не правда ли? Ты никому не скажешь, Джо!» Несчастный упал перед убийцей на колени и сложил руки с мольбой. Тот глядел на него равнодушно и тупо. «Ладно, Мэв Поттер». Ты всегда поступал со мною по чести, по совести я не стану тебя выдавать. Будь спокоен, мое слово верное, тут и говорить больше не о чем. Джо, ты ангел, ей-богу, буду благословлять тебя до последнего вздоха. И Поттер заплакал. Ну хватит, не время хныкать. Ступай вон той дорогой, а этой. Да смотри, не оставляй за собой улик. Поттер впустился рысцой, потом прибавил ходу и побежал что есть духу. Глядя ему вслед, метис пробормотал. Если у него и вправду отшибла память от удара и выпивки, он не скоро вспомнит о ноже. А и вспомнит, побоится вернуться на кладбище, куриная душонка, слюнтяй. Прошло две-три минуты, и на убитого, на труп, завернутый в одеяло, На гроб без крышки, на разрытую могилу глядел только месяц с неба. Вокруг снова была тишина.